Глава одиннадцатая Начало через 30 минут, произнес голос, как только пространство вокруг меня обрело плотность. Один за другим начали открываться порталы, выпуская других участников отборочного турнира. Вначале ко мне присоединилась Николь, затем Сигизмунд, а после с угрюмой физиономией Игрек. Сколько я не озирался, других участников видно не было. Видимо, территория, куда нас закинули, оказалась достаточно огромной. Заодно понятно, почему начало через 30 минут. Такую кучу народу одним махом не перекинуть. «Я правильно понимаю, что эльфы все переиграли?» — спросила Николь, подходя ко мне ближе. «Раньше говорила, что будет отборочный турнир региона, а не сразу сектора». Да. «И это соревнование должно было начаться неделю спустя», — поддакнул я. «Видимо, действительно все переиграли. Демоны, теперь драконы. Эльфам тупо не до отборочных турниров. Ты восстановилась?» «Олкрат помог им награду за драконов», — ответила Николь. «Не только восстановилась, но и заметно усилилась». «Значит, просто ждем?» — Сигизмунд подошел к энергетической стене, за которой мы находились, и попробовал пройти. Не получилось. Не было ни удара током, ни искр. Гладиатора просто не выпустило наружу. Какое-то время я всматривался в густой лес перед нами. Первый этап, как и в прошлый раз, проходил среди деревьев. Видимо, чтобы максимально затруднить поиск десяти световых столбов, бьющих в самое небо. «Начало через двадцать минут», — проинформировало пространство, после чего я начал действовать. Рядом со мной появилась классическая платформа. Николь, нам нужно понять, где ближайший стоп, сказал я. Желательно сделать это до того, как начнется соревнование. Забирайся. Девушка не спорила. Она вообще во всем мне доверяла. Я поднимал платформу медленно, ожидая крышки над нами. Но ее не было. Эльфы просто установили стену, не позаботившись о потолке. Подняв платформу над деревьями, я какое-то время подержал ее там, после чего раздался крик Николь. «Запомнила! Спускай!» «Начало через десять минут!» не сдавалось пространство. «Наказаний за нашу выходку не было, значит, мы ничего не нарушили». Я вернул платформу обратно на землю. Николь достала нож и начала чертить на земле схематичную карту местности. «Мы здесь!» — начала объяснение волшебница. Ближайший столб находится здесь, второй — здесь. Еще там есть озеро, и третий столб света находится в самом его центре. Острова я, к слову, не заметила. Впереди пустое пространство, но до него далеко. Еще три световых столба я заметила с правой стороны, но до них очень далеко, где еще четыре флага, без понятия. С того места, где я находилась, их видно не было. Территория, куда нас отправили, получалась значительно больше предыдущего испытания. И почему-то у меня было четкое представление, что просто так флаги нам не достанутся. Раз эльфы пропустили один этап, они наверняка захотят развлечься. Значит, и этапы будут такими же развлекательными. Только не для участников, конечно же. Участники турнира! вновь зазвучал голос, у вас есть 12 часов, чтобы заполучить все 10 флагов и доставить их в Центральный форт. Ваше время пошло! «Начинайте!» «Все на платформу!» — приказал я, формируя новое средство передвижения, массивнее и устойчивее. Мана начала утекать из меня полноводной рекой. Но сейчас тот случай, когда я был готов к таким тратам. Флакон на увеличение резерва, флакон на восстановление, и вот я снова готов к свершениям. «Ты решил, что не гоже утруждать царские ножки?» — хохотнулся Гизмунд. «Уважаемо!» «Растения!» — я указал на траву перед нами. «На них яд. Мы с тобой выживем, остальные сдохнут, не пройдя и пары метров. И такой травяной ковер простирается далеко вглубь леса». «Ничего не вижу!» — заявил Грек. Лучник подошел к краю площадки, где мы появились. Наклонившись над травой, он какое-то время ее изучал. «Ты уверен, что это яд?» — обернувшись ко мне, спросил он. «Просто запрыгивай!» — зло приказал я. «Сик, проверь ты!» Здоровяк усмехнулся, сделал несколько шагов вне площадки, став на траву. Какое-то время постоял там, но ничего не происходило. Сигизмунд развернулся в нашу сторону, даже руками развел, показывая, что я ошибся. Но тут его лицо изменилось. Трава, на которой он стоял, немного подросла и забралась под штанину. «Сука, жрется!» — закричал Сигизмунд, огромным прыжком вырывая себя из объятий живого ковра. Очистившись рядом с нами, он закатал штанину, показывая страшный ожог на ноге. «Это что еще за хрень такая?» — воскликнул он. «Это? Зараза, с которой мы с Софи столкнулись в нашем первом региональном подземелье?» — ответил я, уверенный на сто процентов, что за нами наблюдают. «Очень похожая травка. Как мы не сдохли тогда, сам не знаю. Наверняка только благодаря искусству Хешилла из магической академии, которая научила меня лечебные зелья варить. Да, я лукавил. Но они рассказывают же народу о том, что браслет игрока подсветил всю зону перед нами и даже имя ей придумал. Борщевик плоскодонный, 38 уровень. Переводя в степень угрозы, это где-то на уровне существ де ранга Вроде мелочь. Но, как оказалось, этот самый борщевик еще и ожоги страшные оставляет, а не только ядом травит. Пробить ботинки Сигизмунда трава не смогла но исхитрилась и забралась под штанину. И кто после этого ее монстром не назовет? Хотя монстром, как я понял, она не была. «Мы можем ее обойти», — указала рукой в сторону я. «Там, как я вижу, этой травы нет. Мы можем сразу направиться в сторону ближайшего флага. Я за второй вариант, так что забирайтесь». «А сам?» — удивился Сигизмунд, когда я начал толкать их вперед. «А сам летать я не умею», — ответил я. Эта способность позволяет перетаскивать тела других, но не свое. Поверь, была бы возможность, мы бы тут уже летали на ковре-самолете, но нет. Баланс, чтобы ему пусто было. «А Николь не может сформировать платформу?» — подал голос Грек. «Она будет тащить тебя, а ты ее...» «О! А мозги-то у нашего стрелка имеются?» Я посмотрел на Николь, но она покраснела и отрицательно покачала головой. На такой ее маны еще недостаточно. «Так не прикольно», — ответил я, формируя перед собой воздушную ступеньку. «Да, я не могу находиться на платформе, но никто не запрещает мне формировать привязанные к деревьям ступеньки и прыгать между ними, перетаскивая платформу за собой. Мы поднялись над землей метров на пять, оставляя под собой мелкий кустарник и опасную траву. Деревья стояли достаточно плотно друг к другу, так что прыгать между ними было достаточно легко, что я и делал, контролируя платформу. Неожиданно сбоку раздался истошный крик. Кому-то из участников турнира стало сильно плохо. «Справа!» — крикнул Грег и, выхватив лук, выстрелил, пришпилив прыгнувшего на нас монстра к дереву. Выглядело чудище, как прямоходящий волк, идентифицировалось как оборотень 38-го уровня. Еще один Д-ранговый монстр. Причем карта до последнего момента не показывала тварь. Пряталась она слишком хорошо для монстра такого низкого уровня. Сделав несколько площадок на деревьях, я прыжками добрался до пришпиленной тушки и, взмахнув ножом, извлек малой мага камень ранга необычное. Браслет показывал, что у оборотня еще много чего можно было взять ценного, но я решил остановиться на мага камне. Заодно поддержу легенду о своей запасливости наблюдатели должны видеть что майкл из -за релиза земля только и делает что вырезает ценные предметы на этот раз крысятничать я не стал и вырвав стрелу из оборотня отправляя тушу на землю швырнул камень и стрелу греку твоя добыча объявил я наверное нужно было спросить сразу что у тебя с ресурсами стрел сколько сколько надо ответил юноша но наткнувшись на мой не самый добрый взгляд пробурчал три сотни «Я запасливый!» — принял, — кивнул я, поворачиваясь к волшебнице. «Николь, лечебные зелья и зелья на ману есть?» «Всего по двадцать!» — девушка похлопала себя по безразмерной сумке. «У меня тоже с лечилками полный порядок!» — заявил Сигизмунд, когда я перевел взгляд на него. «Двадцать наберется!» «Отлично!» — подвел итог я. «Двигаемся дальше. Трава закончилась, но пока спускаться не будем». Внизу таких шустриков может быть много. До первой точки с флагом мы добирались минут пятнадцать. За это время мы слышали еще с десяток истошных криков, раздававшихся с разных сторон. Забавное приключение под названием «Развлеки эльфов» шло в самом разгаре. Неписи подыхали пачками, эльфы делали на нас ставки, мы же спокойно двигались на высоте пяти метров, пока не выбрались на просторную поляну. «Гребаные эльфы!» — пробормотал я, опуская платформу на землю и спрыгивая сам. Огромный столб синего цвета белого небеса, произрастая из самой земли. Вот только не было флага на месте. Он находился где-то под землей. Причем я был уверен на все сто процентов. В окружении радостных и приветливых оборотней. Вон, и дырка в земле неподалеку виднеется. «Хочешь флаг? Вперед! Пойди и забери!» если тебя не сожрут в процессе. «Я первый», — Сигизмунд достал массивный щит и рельсу, что даже издали не выглядело как меч. При этом что щит, что меч Сиг держал одной рукой, особо не напрягаясь. «Дальше Николь», — объявил он. «Затем Грек и Майкл». «Есть идея получше», — ответил я и пошел к столбу света. «У нас нет задачи чистить этим мини-подземелья. Наша задача — получить флаг». Ты настолько крутой маг Земли, что сможешь выкопать ямку? Усомнился в моих способностях Сигизмунд. У нас так-то времени в обрез. А нужно добыть четыре флага. Нет, как экскаватор я не очень, ответил я. Да и с Землей на таком уровне работать не могу. Но кое-что у меня все же получится. Примерно такое. С этими словами я сконцентрировал силу в кулаке и ударив по земле отправил импульс в Землю. Раздался взрыв и во все стороны полетели куски земли. Хорошо, что я додумался повесить на себя щиты до того, как ударил, и хорошо, что Николь, грамотная девушка, и видела, что я вытворял на площадке для наказаний в магической академии Ордала. Она защитила не только себя, но и Сига с греком, уберегая их от грязи. Я осмотрелся. Ямка оказалась приличной, около метра глубиной и двух по ширине. Столб света продолжал бить из-под земли, так что мне не оставалось ничего, кроме как повторить удар. «Они вылезают!» — после пятого удара послышался крик грека. И пока я занимался прокладкой вертикальной шахты, моя группа схлестнулась с оборотнями. У монстров был всего лишь 38-й уровень. Для моей группы это так — собачки на закуску. Так что пока соратники связывали боем монстров, я продолжил копать. Бить пришлось много, и не всегда получалось правильно. Чем глубже я опускался, тем больше оставалось земли после взрыва. Хорошо, что по бокам было много туннелей. Вся земля уходила в них, одновременно закупоривая, чтобы на меня не бросились местные жители. Один раз меня и вовсе чуть не завалило. Стены моей рукотворной шахты начали трещать, так что пришлось их усиливать защитными экранами. Тем не менее, результат все же был достигнут. Десять метров спустя я очутился в небольшой комнате. Понятия не имею, на что рассчитывали организаторы этого кошмара. Чтобы пробиться сюда и завалить финальную тварь, которая пыталась выкопаться из-под земли, потребовались бы усилия слаженной группы. В одиночку спускаться под землю я бы не рискнул. Слишком тут все было неустойчиво. «Вожак стаи обратней. шестьдесят второй уровень». «Это было уже интересней». 62 второй уровень соответствовал Б-рангу. Значит, из вожака можно получить много ценных предметов. На всякий случай я осмотрелся. Кроме флага и заваленного землей оборотня, в помещении ничего ценного не было. Голова оборотня так не вовремя выбралась из-под завала, что у меня не оставалось выбора. Я запустил в него ледяную сосульку, пробивая пасть и замораживая мозг. Схватившись за тушу, Я потянул ее на себя, высвобождая из земляного плена. Да, ценных предметов здесь действительно много. Одна шкура чего стоит? Вот только разбирать это на глазах у невидимых зрителей мне не хотелось. Займусь этим потом в спокойной обстановке. Поэтому тушь отправляется в безразмерную сумку, а отливающий синим флаг мне за спину. «Первый из четырех готов». Поднявшись на поверхность, попрыгав по создаваемым платформам, я лишь усмехнулся. Николь занималась разделкой. Грек ограничился лишь сбором стрел, а Сигизмунд всегда забивал на трофеи. Еще со времен регионального подземелья. «Выдвигаемся!» — скомандовал я, формируя платформу. Да, в ней уже не было смысла. Опасная трава осталась позади. Но и подставляться под удары залетных монстров мне тоже не хотелось. Каждый из них будет нас тормозить. А нам нужно еще три флага добыть. «Николь, показывай направление», — приказал я, отправляя платформу высоко в небо. Откуда-то сверху раздался витиеватый и красочный мат в исполнении Сигизмунда. Когда я опустил платформу обратно на землю, бледный, как сама смерть, Сиг, сидел в самом центре земляного прямоугольника, вцепившись в него только что не зубами. «Майкл!» «Не делай так больше!» — пробормотал Громила, стуча зубами. «Куда?» — спросил я, лишь кивнув на требования Сигизмунда. Кто знал, что он так боится высоты. Николь вон не боялась. Или все же боялась, но виду не показывает». «Туда!» — уверенно ткнула рукой девушка, даже не думая слезать с платформы. «Но с тем флагом что-то необычное. Он словно над землей висит». «Висит? Это еще слабо сказано!» Минут через десять окружающий лес изменился. Хвойные деревья превратились в какие-то ба-бабы. Высоченные толстые стволы уходили высоко в небеса, формируя там плотную крону. И, чтобы нам жилось непросто, между этими стволами летали птицы. Много птиц. Причем не какие-то мелкие синички, что прыгают с ветки на ветку, желая урвать себе очередную семечку. Это были полноценные летающие крокодилы. Что-то среднее между летучими мышами и теми самыми крокодилами с длинной зубастой пастью и чешуей. Судя по названию, какие-то очень далекие родичи Синди, не сумевшие обрести разум, но доросшие до размеров здоровенного дога. Мерлинский псевдодракон, 52 уровень. «Воздух!» — прокричал грек, выхватывая свой лук. Все драконы ринулись на нас целой грибой, желая задавить массой. Но дальше начался мастер-класс в исполнении одного мелкого, но весьма сильного стрелка. Грек показал, почему его считают героем, почему он уже имеет право носить предметы ранга эпическое и что значит восемь флаконов небесного стрелка в современных реалиях. Начался тотальный геноцид мерлинских летающих ящеров. Стрелы влетали с чудовищной скоростью, и ни разу Грек не промазал. Ему хватало всего одного выстрела, чтобы прикончить того или иного летающего ящера. В отличие от предыдущей нашей встречи, парень сильно вырос, тут стоит признать. «Босс!» — крикнула Николь, отправляя вперед разряд молнии. «Не лезь!» — рявкнул Грек, переключая внимание на вожака стаи. Это был такой же псевдодракон, разве что уровнем повыше, чем обычные твари, сразу шестьдесят пятый. Я прикинул, если так пойдет, то вскоре у нас начнутся твари ранга А, что они есть, хорошо. Немногие участники турнира способны справиться с такими чудовищами. Понятия не имею, на что рассчитывали организаторы, но искренне надеюсь, что у них все продумано». Флаг был размещен на вершине Баобаба, где когда-то находилось логово псевдодраконов. Я поднял платформу, позволяя Греку собственноручно забрать свою награду, после чего вернул всех на землю. Кругом валялось две сотни трупов монстров, а у нашего стрелка, как стало уже известно, с собой всего три сотни стрел. На что он рассчитывал, отправляясь с таким малым запасом на сражение? Хотя нас же никто не предупреждал. «Просто согнали всех в одно помещение и отправили сражаться. Никакой подготовки, только то, что мы постоянно носили с собой». «Мне эти дешевые мага-камни не нужны», — сразу заявил мамкин герой. «Только стрелы!» Николь бросила на меня вопросительный взгляд. Слушать грека она не собиралась. Но если я скажу, что тратим время и выковыриваем маги-камни, так и поступит. «Не нужны, значит, не нужны». — решил я, закидывая в безразмерную сумку тушу босса. — Тварь Беранга обязательно принесет что-то ценное. И все в этом мире можно купить на аукционе. Какие-то вещи приходится добывать самим. — Еще два флага. Я посмотрел на Николь. — Куда? — Озеро там, — тут же ответила девушка, уверенно ткнув рукой вглубь полигона. — Еще одно место находится чуть дальше, в сторонке. Все остальные флаги слишком далеко. — Озеро. — решил я, поднимая пустую платформу на метр над землей. На самом деле я уже собрался ее деактивировать, чтобы все дальше двигались на своих двоих, но Николи и Сигизмунд взгромоздились на платформу без лишних вопросов. Кататься нравится всем. Грек промедлил. Мамкин герой, получив свой флаг, наверняка начал думать о том, что ему следует выдвигаться к форту, и уже оттуда отстрелю всех неписей. Нет лишних существ в форте, нет противников на второй этап. То, что волна монстров тоже не самая хорошая штука, грека не заботила. Тем не менее, мамкин герой все же присоединился к нам, и мы полетели в сторону озера. Точнее, полетела моя группа. Я же продолжал прыгать от дерева к дереву, как заядлый тарзан. Лой мог бы гордиться своим учеником. Я продолжал тренировки даже во время смертельно опасного соревнования. В качестве озера на полигоне выступала огромная лужа, заполненная холодной темно-синей непрозрачной водой. Лужа действительно была огромной. До противоположного берега было метров 200, не меньше. Длина озера тоже не отличалась какими-то разумными значениями. Она оказалась чуть ли не в два раза больше, чем ширина. Никакого острова, что было вполне ожидаемо, на озере не оказалось. Столб света исходил из центра водоема, показывая, что флаг спрятали где-то в глубинах этого замечательного места. Еще одно испытание. «Майкл, это мой флаг!» — неожиданно произнесла Николь, спрыгивая на землю с платформы. Пострахуешь, Но, пожалуйста, не вмешивайся. Хочу добыть его сама». Мне оставалось только кивнуть и наблюдать за действиями мага. Николь не подвела. Она, как и я, выпила зелье расширения маны, восстановления, а затем вытянула руку в сторону озера и начала творить. Причем творила она то, что могли сделать любые начинающие маги, обладающие стихией воды. Николь формировала лед. Медленно, метр за метром, поверхность озера покрывалась толстым слоем льда, по которому мы добрались до самого центра. Все озеро Николь скрывать не стало. этого не требовалось, достаточно было узкой дорожки. Добравшись до светового столба, Николь не остановилась. Она встала в центре света и, направив руки под себя, продолжила формировать лед, пробивая им едва ли не до самого дна. Но одновременно с этим девушка формировала огонь, который растапливал создаваемый лед и выпаривал воду. Причем все было настолько ювелирно, что буквально через несколько минут Николь уже погрузилась на три метра под воду, находясь в своеобразном защитном кожухе. В озере возились рыбы. Судя по зубам, дальние родичи пираньи из нашего мира, разве что раза в два-три больше. Судя по логике нахождения флага, подразумевалось, что участникам придется нырять за флагом, отбиваясь от голодных монстров 52 -го уровня. Неужели устроители не предусмотрели того, что один из участников может оказаться магом, обладающим стихиями воды и огня? Озеро оказалось не таким глубоким, как я боялся. До дна было всего 5-6 метров. Тут же возле флага обнаружился и главный защитник. Жуткая рыба, промороженная до самых костей, но умудрившаяся остаться живой после магии льда и огня. Николь добила ее воздушными лезвиями, снеся голову после чего схватила флаг и, кивнув на рыбешку, предложила спрятать ее в моей безразмерной сумке. Хоть кого-то я научил правильно относиться к добыче. Обняв девушку, я начал формировать платформы, прыгая по ним наверх. Сформированная дорожка начала подтаивать так, что пришлось добавить льда, чтобы случайно не грохнуться в воду. Но даже так, едва мы достигли берега, центральная часть окончательно растаяла, и вода вернула себе полную власть над озером. Вот только было уже поздно. Мы заполучили третий флаг. До четвертого флага нам пришлось добираться несколько часов. Эльфы закинули его слишком далеко от места нашей высадки. В какой-то момент даже пришлось отказаться от летающей платформы. Лес закончился, так что прыгать как тарзан больше не получалось. А тащить на себе трех неписей, расходуя по напрасному ману, Мне не хотелось. На самом деле мы могли бы добраться и быстрее, но у нас появился новый замедляющий фактор. Участники соревнования осознали, что сразу три флага собраны вместе и перемещаются. За нами началась охота. Зачем пытаться сделать что-то самим, если можно просто отнять флаги у более успешных неписей? Здесь пригодились способности Грека и Николь. Они выкашивали бегущих в нашу сторону противников десятками. Кто-то действовал в одиночку, кто-то организовывался в группы, но почти все, кого мы встречали, пытались нас задавить. Лишь одна группа из трех людей посторонилась, позволяя нам добраться до места расположения четвертого флага. Чистая ровная площадка размерами с футбольное поле. В центре воткнут флаг. Монстров не было. Но несколько десятков тел показывали, что не все с этой площадкой так просто, как нам хотелось бы. Лишь одному участнику удалось пройти половину пути, прежде чем он умер. Остальные валялись недалеко от края. Я повернулся в сторону тройки, которая нас пропустила. Те начали активно мотать головой и делать всякие жесты руками, мол, они понятия не имеют, что тут вообще происходит. «Грек», — произнес я, указывая на троицу. Стрелка дважды просить не пришлось, и вскоре три тела валялись на земле. Живые, но при этом удивительным образом мертвые. «Нужно проверить», — предложил я. «Сик, закинь одного из них на поле». Сказано, сделано. Громила подошел к площадке и швырнул убитое греком тело вперед. Получилось почти до флага. Неожиданно земля под телом вспучилась, и оттуда вылезли несколько щупалец, схватив непися и начав его исследовать. Убедившись, что ничего вкусного здесь нет, щупальцы исчезли так же быстро, как и появились, а земля вновь стала идеально ровной. «Это что еще за косплей дрожи земли?» Показывая осведомленность в классических фильмах-ужастиках, спросил Сигизмунд. «Залезай», — приказал я, формируя платформу. «Мне лень думать, как правильно ходить по полю или как убивать этих гадов. Наша задача в другом». «Да-да», — хохотнул Сигизмунд. Забрать флаг, а не геройствовать. Что же, полетаем. Только это, Майкл, давай без фанатизма. Что-то мне как-то нехорошо от высоты. Закинуть платформу в центр поля проблема вообще не составила. Как и забрать флаг. Единственная трудность, с которой мы столкнулись, вместе с флагом Сигизмунд выдернул из земли огромного уродца, похожего на земляного червя. Только что со щупальцами и толщиной с добротного бычка. Тварь стреляла с зеленой кислотой, которая приклеила Сигизмунда к платформе, но на больше ее не хватило. Сверхнул золотистый меч и рельс, и земной червь разделился на две половинки. Знаешь, как узнать, где голова у червяка? спросил здоровяк, оглядываясь на меня. Как? Пощекотать середину и смотреть, какая сторона смеется! выдал шутку Сигизмунд и оглушительно заржал. Поддавшись искушению, я перевернул платформу вверх ногами. Сигизмунд не упал, его приклеило основательно, но орать или материться верзила не стал. Он понял меня правильно. Какое приключение без добычи? Закинув флаг за спину, а свой рельс в мешок, Сигизмунд схватил двумя руками обе части убитой твари, после чего я поднял его в воздух, высоко поднял, ибо монстр оказался непозволительно длинным, около пяти метров. Следующие полчаса мы занимались тем, что вызволяли Сигизмунда из ловушки. Зеленый плевок затвердел, превратившись в крепкий камень, который с легкостью сопротивлялся оружию ранга редкая. Лишь своим золотистым мечом Сигизмунду удавалось отколупывать небольшие кусочки. Магия, к слову, тоже не брала эту мерзость. Наконец, ноги Сигизмунда обрели свободу. И вот теперь магия сработала идеально. Очищение удалило, сверзило все остатки зеленого клея. В то время, как мгновение назад это же заклинание не работало. Где спрашивается справедливость? А нет ее в этом мире. Завести забыли. Получив четыре флага, мы решили остановиться. Геройствовать и совать свою голову, устроенные эльфами ловушки, никому из нас не хотелось. Поэтому мы побежали в сторону центрального форта, по пути отбиваясь от атак других участников. Четыре флага — слишком манящая цель, чтобы ее игнорировать. Форт один в один походил на тот, что был на предыдущих соревнованиях. Четыре высокие каменные стены, ворота, пустой внутренний дворик. Идеальное место, чтобы благополучно сдохнуть. Не спрятаться, не укрыться. Кроме нас здесь еще никого не было, что, как по мне, было весьма странно. На месте особо хитрых неписей я бы первым делом добрался до форта, чтобы уже здесь попытаться отбить флаг. Грек забрался на стену, чтобы осмотреться. Парень мотал головой из стороны в сторону, выискивая других участников, но никого рядом не было, что, повторюсь, было весьма странно. «Грек, спускайся!» — приказал я, ощущая какую-то внутреннюю тревогу. «Что-то здесь нечисто». «Ты мне не мамочка, чтобы указывать!» — мгновенно огрызнулся стрелок. «Отсюда у меня хороший обзор. Никто не пройдет незамеченным. Спускайся живо!» — заорал я, ощутив дуновение ветра. «Николь, щиты на всех! тик оборона!» Сам же я выставил руки и активировал вокруг нас огненную стену. «Вижу!» — заорал Сигизмунд, выхватывая меч и отражая летящий в него удар. Сверкнули искры, и по земле покатилась небольшая кривая сабля, больше похожая на ятаган. Оружие источало неприятную черную дымку, лезвие было отравлено. Но самое неприятное было в том, что я узнал эту рукоятку. Именно этот ятаган висел на спине кривейн. Полупрозрачная тень полетела в сторону грека, все еще упорно стоящего на стене. Но неожиданно стрелок оказался спрятан за толстым слоем льда. Николь даже побледнела, активируя это заклинание. Она выложилась на максимум, высосав практически всю ману в защиту и эти щиты. Рейн врезалась в ледяную стену, ловко от нее отскочила, но тут ее подхватил мой ветер и швырнул об землю, выбивая дух. Преимущество убийцы в том, что его никто не видит. Как только магия замечает убийцу, вопрос времени, когда они его разберут на составляющие. Одновременно с воздушным ударом Я сформировал десяток ледяных сосулек, намереваясь припечатать кривеин к земле. Защита девушки оказалась на высоте, как и она сама. Вторым ятаганом она умудрилась отбить почти все мои атаки, пропустив лишь две — в бок и ногу. По сути, царапины, но в долгом бою этого хватит, чтобы проиграть. Я это понимал. Кривеин это понимала, все это понимали. Выкрикнув что-то не самое приятное и уклонившись от огненного шара, Ривейн ловко запрыгнула на стену и исчезла за пределами форта. Николь, убирай лед! Я кивнул на грека, который пытался выбраться из ловушки, после чего закричал Спускайся! Или я стащу тебя силком! На этот раз подействовало, стрелок больше не спорил. Он присоединился к нам, после чего я активировал заклинание, что не раз спасало мне жизнь в региональных подземельях защитный купол. Под ним даже спать можно было. Первый удар он выдержит. А потом уже и мы подтянемся. Вот только спать никто из нас не собирался. Короткий бой с Кривейн показал, что она не просто сильна. Она чертовски сильна. Не будь мы в одной группе, просто бы поубивала бы всех. Девушка не похвалилась, когда говорила о том, что собирается выиграть это соревнование. У нее есть все шансы это сделать, если получит чертов флаг. Следующие пять часов превратились для нас в одну сплошную бойню. Другие участники окончательно осознали, что в форте находится четыре флага и всячески стремились попасть к нам, чтобы их забрать. В какой-то момент дошло до того, что мне пришлось активировать мощный ветер, чтобы выкинуть с территории форта тела, настолько их оказалось много. Через шесть часов, с того момента, как мы отбились от кривейн, произошло еще одно знаковое событие. К нам присоединились еще трое с флагами. Три призывателя умудрились организоваться уже здесь, на полигоне, и, договорившись, помогали друг другу. Медведь, рысь и псевдодракон — неплохой набор питомцев. На все случаи жизни. Мы объединились, продолжая отбиваться от любителей халявы. В семером, а по факту в десятером, это было уже куда проще. В прошлый раз я так и не встретился с медведем, и теперь об этом совершенно не жалел. питомцы призывателей были крайне сильны, без особого труда, разбирая игроков вплоть до Б-ранга. За два часа до окончания этапа явилась Кривейн, формируя огромный столб света, находящимся за ее спиной флагом. Девушка встала в проходе, готовая к продолжению битвы, да я лишь кивнул, приглашая ее к нам присоединиться. Сейчас сражаться нет смысла. Обладатели флагов должны друг друга защищать. Наконец, пространство разорвал голос строителей этого кошмара. «Время вышло! Получено восемь флагов из десяти. Участникам соревнований дается два часа, чтобы получить два оставшихся флага. Если они не успеют к указанному времени, все, кто не имеет флага, будут уничтожены. Слабакам нет места на отборочных соревнованиях». Два часа. Для нас это время вновь превратилось в сплошное убийство. Представители Академии не думали о том, чтобы забрать два оставшихся флага. Они ломились к нам в форт, чтобы забрать флаги у нас. Поэтому нет ничего удивительного в том, что всего через час голос начал вещать вновь. Первый этап завершился. Добыто восемь флагов из десяти. В связи с тем, что других участников соревнований не осталось, правила второго этапа изменяются. Участникам необходимо выжить в течение четырех часов или уничтожить суммарно 50 нападающих. В качестве нападающих будут выступать 50 эльфов из элитного клана Турион. Да начнется жатва!